Со стороны это похоже на... Он наморщил лоб от усилий выразить словами то, что видел. Однажды мы увидели, как через нее прошел эльфийский корабль. Их она пропускает, нас нет. Ладно, вдруг оборвал он. Эй, вы, лентяи, не видите, что ветер упускаем? Хериди, куда смотришь? Зарал форнак отворачиваясь от хоббитов. Люди торопливо бросились по местам. После этого разговора Форнак проникся к хоббиту, и с неуважением, то хотя бы интересом. И они часто беседовали. Кормчий рассказывал много и охотно, словно торопясь, поделиться наболевшим с редким, как он сам признался, собеседником. Он говорил о походах на юг и на север, на юг за ценным деревом, золотым песком и диковинными фруктами, идущими на стол гондорских богачей, на север за костью морского зверя и прочными, непромокаемыми шкурами, из которых варнори шьют одеяния для панцирников. Перед мысленным взором заслушавшегося хоббита проходили нескончаемые чередой неизведанные страны, И таинственные острова, иные, покрытые вечными снегами От ледяного дыхания северных ветров, Иные, изнывающие от жары, И изливаемые на них стоящим точно в середине неба солнцем. И о бесчистных боях, в которых довело сражаться Эльдрингом, Так они называли себя, — говорил Фарнак. О стычках с угрюмами, беспощадными племенами дальнего юга, где в море зеленых зарослей бесшумно и неотвратимо настигают храбрецов, пущенные, неизвестно кем отравлены, стрелы, раны, от которых смертельны. Как по ночам к стоянкам выходит удивительные исполинские звери с телом быка и головой медведя, а поутру с деревьев высотой с добрую гору спускаются гигантские пауки... Ловко мечущий на десятки шагов свою липкую паутину. Нужно быть всегда на чеку. Там в любую минуту можно ждать нападения. — Хорошо, — говорил Фарнак. И лишь одно заставляло хоббита внутренне съеживаться от невысказанного протеста, когда Эльдринг упоминал эльфов. Для него это были враги и никаких сомнений или колебаний у него не оставалось они должны уйти твердил он люди должны сами выбирать свои пути следуя советам лишь своего разума слушая кормчиво фолку неожиданно припомнил незабвенного олмера и вдруг у него мелькнуло необычайно ясное холодное это еще более пугающая мысль а что если эти Ненавидящие эльфов сговорятся. Но эти мысли приходилось держать при себе, а пока хоббит пользовался случаем и присматривался к людям морского народа. Несмотря на то, что дракон казался не очень большим, на нем было почти 140 грибцов-воинов — На внутренней стороне борта в строгом порядке висело вооружение каждого из них, в любую секунду готового сменить весло на рукоять меча. Хоббит пробовал завести с ними разговоры, но эльдринги держались хмуро и на вопросы почти не отвечали. Хоббит вспомнил монету Тервина. Среди грибцов были схожие по виду с теми, от вожака которых хоббит получил этот необычный подарок, но все осторожные попытки разузнать что-либо окончились ничем. На прямой вопрос, где они были этой весной, Фарнак, усмехнувшись, бросил, куда ворон костей не заносил. И среди прочих историй Фарнак рассказал хоббиту странное предание, бытовавшее среди морского народа. Якобы... Старший сын последнего владетеля Гондора, Денетора Буромир, погибший в схватке с орками у партгалопа, оставил после себя потомство. У Буромира был сын от простой незнатной девушки, которого отец скрывал от грозного Денетора, опасаясь его гнева. Так вот, вроде бы после победы в войне за кольцо... Этот юноша, сын Буромира, явился к великому королю Элесару, и у них невесть, отчего вышла ссора. Внук Денетора покинул Минастерит, то ли его изгнали, то ли он сам не желал жить под властью нового короля. Одним словом, сын Буромира счел себя оскорбленным и якобы дал страшную клятву отомстить».